Менедем Эретрийский. Менедем из Эретрии был знатным, но бедным человеком. Он пытался быть законодателем в народном собрании своего родного города, но не имел успеха, что не помешало ему заниматься государственными делами, к чему он относился настолько серьезно, что бросил киника Кратета в тюрьму, когда тот, оказавшись в Эретрии, стал насмехаться над его увлеченностью хлопотами о государстве. Тогда город Эретрия был еще суверенным полисом. Кротет же продолжал обзывать Менедема, как только видел его проходящими мимо тюрьмы, агамемнончиком и городоначальничком. Менедем занимался также живописью и зодчеством, но не достиг здесь большого успеха. Диоген Лаерцкий отводит Менедему довольно много места, но мало говорит о мировоззрении Менедема, характеризуя его больше как человека. Он щепетилен и тщеславен, замкнут и суеверен, великодушен и благороден, воинственен в речах и... «О разбирательствах на суде, от отчего подчас уходил с подбитым глазом, и мягок в поведении, он хороший друг. Он высмеивает уже знакомого нам Алексина Мегарика и заботится о его жене. Он живет неприхотливо, считая, что надо желать только то, что действительно нужно. Его жизнь была полна превратностей». Назначенный эритрийцами в охранный отряд в Мегару, он посетил по дороге Платона в Академии и был так пленен им, что отстал от войска. Ясно, что первое время эритрийцы смотрели на него с презрением и обзывали пустозвоном и псом. Однако затем стали им восхищаться и доверили ему свой город. Вот тогда-то он и посадил Кинька, Кратета в тюрьму. Став главой города, Менедем -э ездил послом к Птолемею и Лисимаху, всюду встречая почёт. От Деметрия он добился уменьшения городской подати в четыре раза – с двухсот до 50 талантов в год. Участвовал он и в посольстве к Деметрию Поляркету по поводу города Оропа. Второе посольство из-за этого «Яблоко раздора» будет в Рим в середине II века до нашей эры, о чем ниже. Страница 69. «Антикон признавал себя учеником Менедема. За это Менедема пострадал. Быть политическим деятелем трудно, и Менедема преследовала клевета». Сперва его обвинили в том, что он хочет передать Эретрию Птолемею, так что Минедему пришлось оправдываться перед Диметрием. Затем его обвинили в том, что он хочет продать город Антигону. Менедема запутали в той борьбе между диадохами и эпигонами, которая опустошала Грецию в конце IV и в начале III века до нашей эры. Менедему из-за клеветы в его адрес со стороны некоего Аристодема пришлось уйти в изгнание. Он жил в Оропе при храме Амфиария, но и там ему не повезло. Там пропали золотые сосуды, и Менедема изгнали. Менедему пришлось с женой и дочерью уехать к Антигону, где он и умер от огорчения. Поэтому скептик Тимон, высмеивая всех философов, кроме Ксенофана и Перона, сказал об академике Аркисилай, что тот имеет в сердце своем тяжелый свинец Менедема. По другой версии, Менедем прибыл к Антигону с намерением добиться его освобождения от захвативших там власть тиранов. Но Антигон на это не пошел, а Менедем умер в семидневной голодовке. Диоген Лаэртский сказал так «Мы о тебе, Менедем, проведали. Сам по доброй воле жизнь угасил ты семидневным голодом. В этом великая честь Эретрии, но не Менедему. Отчаяние дурною вожаты мудрому». Последние слова здесь прекрасны. Минадем был вольнолюбив и однажды чуть было не погиб, разгневав кипрского царя Никокреонта, заявив ему, что философов надо слушать не раз в году и не раз в месяц. Кипрский царь устраивал ежемесячные празднества и приглашал туда философов. А каждый день Минадем бежал от тирана морем во время бури со своим другом Асклепиадом, который его сопровождал повсюду. Как мегарский философ, Менедем был убежден в том, что благо едино. Человека, утверждавшего, что благо не едино, он, Менедем, спросил, «Сколько же точным счетом имеется благ? Сто или больше?» У него была в Эретрии своя школа. Обычаев он не придерживался и о школе своей заботился малым. Ни порядка при нем не было заметно, ни сиденья не располагались по кругу, но каждый во время занятий сидел или прохаживался где попало, и Менедем тоже. Страница 70 -е. И это несмотря на то, что Менедем был резок и остёрный язык, как и полагается Мегарику. Ведь, как сообщает Цицерон, эротрийцы, сторонники Минедема, думали, что благо находится в разуме и в остроте ума, при помощи которой познавалась истина. Примечание Христоматия по эллинистической римской философии, страница восьмая Конец примечания. Таковы два главных представителя Элидо элидоэротрийской школы.